47. Лариса отошла подальше. Ещё раз посмотреть на законченную картину. Или ещё пара штрихов. Говорят, что самое сложное — картину закончить, положить последний мазок и, наконец-то, поставить точку. Можно расписаться в правом нижнем углу. У Ларисы был свой фирменный знак. Буква «Л» пересекалась неясной светло-серой линией. Она-то знала — что это дым от сигарет. Но каждый мог понять, как он хотел. Она не обязана никому и ничего объяснять. Поняла это недавно. Вообще, в последние годы пришло некое озарение. Не обязана объяснять. Не обязана доказывать. И, по большому счёту, никому ничего не должна. Вчера ещё казалось, что должна Любе. Но теперь, похоже, освободилась и от этой навязчивой идеи. Здоровая уже, Сама в состоянии исправиться. Вот разве что Андрей. Хотя и ему не должна. Каждый человек выбирает свой путь. Она долгие годы вела себя по отношению к нему не лучшим образом. Да, виновата. Но он принимал. Стало быть, мог с этим мириться. Просто теперь ей захотелось жить совершенно по-другому. В любви к близким. Не накажет же Господь за такое позднее прозрение. Она кажет, будет прав, на всё воля Божья, значит, заслужила. Лариса просто будет жить в любви и по совести. И она попросит у всех прощения. Лариса закурила сигарету и ещё раз внимательно посмотрела на морской пейзаж. Взгляд на море шёл с высокой скалы, как будто человек подошёл к самому краю и наклонился вниз, заглянул в самую бездну. Что он там увидел? Скорее всего, много вопросов к самому себе и страхов внутренних. Но он увидел ещё и свет, и солнце, ясную синеву моря, кричащих чаек, парящих равномерно в стае. Он увидел жизнь природы во всей красоте и буйстве. Нас тянет вниз, но только чтобы задать бездне вопросы и отойти, многое поняв. Такой смысл вложила Лариса в картину. Какое счастье, что холсты появились в её жизни. Она наконец-то стала в этих картинах сама собой. Жизнь обрела совершенно новый смысл. Всё стало предельно ясно и просто. Она спустилась на первый этаж. «Ты когда-нибудь себя так заморозишь окончательно?» Муж ждал её внизу. «Сварить кофе?» «Давай». Знаешь, я, когда поднимаюсь наверх к своим холстам, как в море ныряю. Первый миг всегда обжигающе холодно. Помнишь свои впечатления? Да. А потом радость от того, что ты — это ты. Точно. Именно так. Один на один со своей радостью. Тебе принадлежит это море. Ты можешь плыть в любую сторону, любым способом. И море огромное. Мы ведь с тобой уже поздно море увидели. И плавать вместе учились. Помнишь бухту? Я сразу поплыл. Да и ты как-то не отставала. Очень хотелось. Вот и научилась быстро. Иногда, мне кажется, я на всех картинах только ту бухту и рисую. Та наша поездка помогла мне к жизни вернуться. Хоть какой-то покой найти. Сколько уже можно вспоминать? Знаешь, я решила Лёле позвонить. И поедешь? «Нет, поехать не смогу. Это невозможно. А звонить иногда. Почему и нет? Может, помощь какая нужна? Ты не думай, что я про квартиру. Сама не знаю, зачем Юльке позвонила. Любка сама должна из этой ситуации выпутываться. Что-то я проглядела в этой жизни. Пора просыпаться. Мало толстых людей, что ли?» Лёля взяла трубку сама. Причём достаточно быстро. Лариса не ожидала. Думала, у неё есть время подготовиться. Попыталась что-то сказать, сразу закашлялась. «Лариса?» — тихо отозвались на том конце. «Я?» — как ты поняла? «А я всё время жду твоего звонка. И голос у тебя особенный, с хрипотцой. У Юли совсем другой. У Любки мой голос. Как всё-таки интересно, что ты назвала её Любой». И когда она родилась, я поняла, что та Люба любила меня больше всех. Мать, наверное, тоже любила, только по-своему. Да и не очень здорова была. Как могла, короче, так и любила. Хочешь, расскажу, как она умерла? Я эти воспоминания попыталась от себя поганой метлой гнать. Мать ко мне в Тульскую область приехала. Я там в деревенской больнице работала. Напилась она сильно, и я её в доме на ключ закрыла. Срочно к больному вызвали. А что мне оставалось делать? Как она на тот нож напоролась, не знаю. Я её уже мёртвой нашла. Со стороны можно было подумать, что это я её укокошила. И главное, люди бы меня поняли. Такую жизнь она мне организовала, не приведи, Господь. Мой муж меня тогда и поддержал, и выручил. Всем сказал, что вместе мы вошли и увидели. Долго меня ещё от той истории колотило. Сначала от того, что в колонию могла загреметь, Потом, что мать для меня зашифровала в такой своей ужасной смерти. Всё разгадывала, разгадывала, пока не поняла. А ничего никто не хотел сказать. Просто так случилось. И не надо ни о чём думать. Надо просто жить честно и счастливо. Никто не виноват. И жизнь полосатая, и у всех непросто. Вот и тебя я тогда обидела. До сих пор мурашки по коже от той нашей встречи. И я тогда переживала. И страшно за тебя было. Как жить с такими оголёнными нервами будешь? И не понимала, чем могу помочь. Прошлое дело. Может, к нам на Новый год приедешь? Юлька всё организует. Сколько лет мы не виделись? Тридцать семь. Достаточный срок, чтобы друг друга не узнать. Нет, куда мне? Невозможно. А ты? Спросила осторожно, прощупывая. Не смогу в тот дом войти. Пока что. И ты только не подумай, что из-за квартиры я. Она ни мне, ни девкам моим не нужна. Моей семье она счастья не принесла. Так и не будем судьбу испытывать. Да брось ты. Просто воспоминания у тебя, они тяжёлые. Сама посуди. Тебя ведь там любили. Они долго говорили. Говорили, как родные люди, у которых не было долгих лет молчания. Шутили, смеялись. Вспоминали о важных и глупых мелочах. Лариса наконец-то выдохнула. Упал тяжёлый груз. «К тебе девицы собираются». «Отпускаешь Любу?» «Ты уж там не удивляйся. Она, судя по всему, копия бабка. Честно скажу тебе, боялась твоей реакции. Боялась их расспросов, твоих ответов. И боялась, и ревновала. А ну как переметнуться, девки мои? Я ведь матерью всегда жёсткой была. Это отец у нас добрый полицейский». Я злой. Не мои тайны. Не мне их и раскрывать. Понимаешь, у меня отец вроде как герой войны. Без вести пропал. Понимаю. А про меня что рассказывала? Юля ведь за столько лет ни разу толком ни о чём не спросила. Но в какой-то момент этот вопрос встанет. Культурная она у нас, это да. А у меня ответ один. Не вашего ума дело. Может, он грубоватый, но действенный. Юлька маленькая была. Как-то в клинику ко мне случайно забрела. Ключи, что ли, дома забыла. Я на неё так гаркнула. Она, по-моему, до сих пор этот момент в голове прокручивает. Так что ты семейная тайна. И, если честно, я пока не готова что-то менять. Знаю, что придётся. Но, если можно, не сейчас.